Глава 27. «Очень рад, что вы приняли мое предложение о встрече, граф». Семен Вячеславович Добронравов улыбнулся мне, протягивая руку для рукопожатия. Я, впрочем, на него не ответил, четко показывая свое отношение к этому семейству. Вообще, я не думал, что окажусь сегодня вечером в одном из самых дорогих заведений Новгорода, Но как тут откажешь, когда в город для встречи со мной прибыл лично патриарх Добронравов? Позвонил час назад и попросил о срочной встрече. Было желание послать его, но решил, что лучше как можно быстрее решить все вопросы. Хотел бы я сказать вам тоже, но после случившегося, увы, не могу. Это все было одно огромное недоразумение. Моя супруга бывает очень вспыльчива, когда дело касается Ланы. Она ей заменила мать, и то, что сделал Петр... «Ох, мне самому дурно от одной только мысли об этом. Я знал, что мальчик связался с плохой компанией, но думал, что это все просто шалости, которые не приведут ни к чему действительно серьезному. Уверяю, что он будет наказан». «Отправлен на курорт подальше от столицы?» «Нет, может быть, в иной ситуации так и случилось бы, но его проступок даже по меркам дворян слишком серьезный, и наказание должно быть соответствующее». Тут он лукавит. Любой другой на месте Петра отправился бы в тюрьму лет на десять, минимум, или на каторгу, что даже хуже, ведь с действительно суровых каторг можно и не вернуться. Но я уверен, что Семен своего отпрыска в такое место не отправит». «Он отправился в армию». «Армию?» — немного удивился я. «Да, подписал контракт на 10 лет службы. И не как дворянин, а как простой солдат без звания». Сегодня утром он отправился к красной зоне, будет служить в приграничном отряде и охранять страну от чудовищ, обитающих за стеной. Вряд ли он доволен. Его мнение меня не сильно интересует. Дворянство испокон веков было воинским сословием, и только в последние столетия мы лишь правим и редко участвуем в стычках самостоятельно. Отчасти поэтому нашего деда так сильно уважали. Ведь он был из того поколения, когда дворяне были на острие битвы, Сами выходили в поле и завоевывали славу в сражении. А вот я, признаться, по правде, несмотря на то, что одаренный Оранга, в порталах бываю лишь для того, чтобы закрепить свою силу где-то раз в полгода. Думаю, во времена деда надо мной посмеялись бы. Хотя он сам никогда не выказывал ни одобрения за то время, что я был патриархом. Присядем. Добронравов предложил сесть за стол и я кивнул. «Забавно». В последний раз я в этом ресторане разговаривал с другим великим князем, и тогда с нами еще была Мирослава. — Почему он назвал вас своим братом в завещании? — Потому что я и есть его брат. — Хотите сказать, что вам больше восьми сотен лет? Ведь именно столько было нашему дедушке Славе. Семен не стал скрывать сарказма, хоть и постарался сделать его как можно более мягким, больше похожим на шутку. — Да, именно, столько мне и есть, а может даже немногим больше. И почему же он никогда о вас не говорил? Я пока даже не спрашиваю о том, как это возможно, что вы старше самого старого одаренного этого мира. Просто интересно, почему никогда до недавнего времени он не говорил о том, что у него есть живой брат? А вот это легко, Семен Вячеславович. Он считал, что я давно мертв. Как, впрочем, и я думал о славе. Мы воссоединились только недавно, в тот день, когда госпожа Коржакова привезла меня в ваше поместье. «Видимо, он увидел меня в новостях и постарался связаться». «Но как это возможно, что до этого момента вы не знали о брате? Он же великий князь московский, самый старый из живущих... живших...» Добронравов поправился. «Одаренных. Живая легенда». «Я вернулся лишь несколько месяцев назад. Я лишь развел руками. Все эти восемь сотен лет я был в других мирах, отсюда и то, что я выгляжу молодо». Там и время течет иначе, да и сам я через многое прошел. Мужчина нахмурился, откинулся на стуле и внимательно посмотрел на меня. «Простите, но мне очень сложно в это поверить. Даже если мой дед действительно так считал, это выглядит... безумным, что восемь сотен лет назад вы отправились в путешествие по другим мирам и вернулись только сейчас, к его смерти». Больше похоже на какую-то уловку. Например, Дороховых или Саблиных. Они уже давно пытались покуситься на наше. Понятия не имею, о ком вы говорите, великий князь. Единственная дворянская связь, которая у меня есть, это с Шуйскими. И то, скорее, с Викторией Шуйской. Да, я наслышан на скандале. И это еще одна причина, почему я тут. Вы ведь понимаете, что, принимая титул, ставите в проблемное положение очень многих людей в том числе и государя. С одной стороны, все новости гудят о том, что вы мерзавец, жулик и убийца, а с другой — последняя воля одного из столпов империи. Государь просто не может в ней отказать, ведь это значит опорочить честь Вячеслава Добронравова». «И что же вы хотите, Семен?» — решил я немного ускорить эти переговоры. «Все эти попытки почувствовать меня неудобно ни к чему не приведут. Плевать мне на мнение других людей, ведь оно очень переменчиво». Сегодня ты герой, а завтра худший из живущих. И наоборот. Встречал я бандитов с большой дороги, душегубов до мозга костей, но сумевших прославиться как народные герои. Не ставить нас всех в сложное положение. Я готов заплатить вам, если вы добровольно откажетесь от титула в мою пользу. Только от титула или всего наследства? Только от титула. Акции корпорации, конечно, ценны, но боюсь, что это слишком сильно ударит по нашим карманам. «Нет у меня свободных ресурсов, чтобы выкупать их у вас прямо сейчас, но в будущем, если все-таки появится такое желание, я готов дать справедливую цену. Всем же будет лучше, если накопленное имущество рода Добронравовых останется внутри рода, а не будет роздано чужакам». Я задумался. На самом деле его предложение действительно неплохое, и меня устраивает. Я избавлюсь от довольно обременительного титула – Ведь, по сути, я стану губернатором всего московского княжества, и все проблемы лягут бременем на меня. Потяну ли я это? Хороший вопрос. Ведь за все свои годы я старался держаться от политики подальше». «Я предлагаю вам 800 миллионов рублей. Это очень большие деньги». «Действительно», — согласился я. «Очень щедрое предложение, но, увы, я вынужден отказаться». «Что?» — Граф, прошу, подумайте. Если вопрос цены, я могу продать часть активов и увеличить сумму до одного миллиарда. — К сожалению, это не вопрос цены, Семен, — вздохнул я. — Это вопрос желания моего брата. Если бы он хотел передать титул вам, то он бы это и сделал. Но раз он передал его мне, то я собираюсь исполнить его последнюю волю. Не уверен, что из меня получится такой уж хороший великий князь московский, но приложу все силы, чтобы им стать. — Нет, нет, стойте! И в этот момент я что-то ощутил. Словно где-то в груди что-то едва заметно вспыхнуло. Прислушался к ощущениям и внезапно осознал, что это свет. Незначительная его крупица источала тепло, и оно плавно расходилось по всему телу. Искра созидания. Ох, слава. Так вот оно что, пробормотал я, улыбнувшись. Что? Не понял патриарх Добронавовых. Нет, ничего. «Вы вряд ли поймете», — покачал я головой. Слава передал мне не только титул, но и искру созидания, которую так долго формировал. И ведь он действительно был в шаге от Вознесения. Прожил восемь сотен лет, сложил о себе множество легенд. Большая часть страны восхищалась им, почитала его и уважала. И длилось это так долго, что он почти сумел сформировать искру созидания. И будь у него еще десяток-другой лет, Он бы действительно стал Богом, но у него их не было. Вот он и привязал несформированную искру к титулу. Стоило мне решиться и заявить, что я принимаю его, как она стала частью меня. Миг спустя все вокруг словно замерло, а Семен Добронравов вообще исчез, и вместо него появился другой человек. Слава, но вовсе не как старик, а как молодой парень, очень похожий на меня, только с бородкой Как ощущение, Андрей. Горячо. Вот уж не думал, что ты настолько приблизился к ее созданию. Сам не думал, что так получится. Брат пожал плечами. Пару столетий назад заметил, что жжет что-то в груди. Глянул, а в магическом ядре эта штука. Вначале не понял, что за ерунда, но с годами осознал. Богом стал становиться. И ты был очень близок. Проклятье. Наверное, жутко обидно? Еще бы чуть-чуть и... Нет. Он скривился и махнул рукой. Я задолбался, если честно. Понятия не имею, как ты столько протянул. Была бы моя воля, отдал бы концы еще пару столетий назад в расцвете сил, в какой-нибудь масштабной битве. Хех, как Агинское сражение, например, да. Вот битва была, так битва. Мне чуть голову тогда не снесли. Буквально. Вот отсюда. Он правил пальцем по краю головы. Кусок черепа срубили. Любой другой на моем месте помер бы, а я нормально выжил. Правда, с мягкой черепушкой ходил какое-то время. Костю не один месяц отращивал. Потиха была, наверное. Эх, об одном жалею. Мало времени вместе провели. Интересно послушать о твоих приключениях. Много их набралось, наверное. Достаточно. За один вечер все не расскажешь. Да, и у меня также. Но о моих похождениях хотя бы легенды написаны. Открывай любой учебник истории, и там буду я. Эх, столько сил! «Столько времени, столько ошибок!» «Ладно, не будем о грустном. Попрощаться я пришел. Долго что искру принимал. Я все никак уйти из-за этого не мог». «Извини, я ж не имел понятия, что ты ее к титулу привязал. И тебе ведь не обязательно уходить. Там до формирования всего ничего осталось. Есть у меня знакомая богиня. Раздуть это пламя сложно, и ты...» «Да не хочу я быть богом, Андрей. Говорю же, устал, мочи нет». Не должно простому человеку жить столько, сколько я. И так пережил сотни своих потомков. Скверно это. Но, думаю, ты понимаешь. Понимаю, кивнул я. Но искра уже есть. Мог бы передать ее Семе, но какой из него Бог? Чтоб такой силой обладать, опыт нужен. Да и не сможет он ее раздуть, напротив. Затухать начнет. Умрет так и не родившийся Бог. А вот ты, ты другое дело. Пару месяцев как вернулся, и уже столько делов натворил. Даже я в молодости так не чудил. И вообще, с послом-то что случилось? Ошарашил среди ночи, я тут уже знакомых стал трясти, а потом приходит новость о лавине. Я чутка подуспокоился, но нужных людей дернул, чтобы не слишком это дело расследовали. — Зря, не стоило. — Что сделано, то сделано. Слава развел руками. И впрямь пришлось признать мне. «В любом случае, знавшие о том, что случилось с Александром, мертвы, а доказать, что именно я, а не британские диверсанты, уничтожили домик посла, практически невозможно. Я использовал божественные силы. Они не оставляют обычного магического следа». «Ладно», — Слава вздохнул. «Жаль, конечно, но времени у нас не так много. Мне кажется, уже пора». Он посмотрел куда-то в сторону, видя то, что мне недоступно. Ты мог бы заключить со мной контракт, — предложил я, пока он еще был здесь. Мог бы остаться и вовсе не как Бог. — А как одна из твоих марионеток? — Это не совсем так. Они... — Не утруждайся. Мой ответ все равно нет. Я уже сказал тебе, дело не в том, что я не хочу становиться Богом. Я уже достаточно пожил и пришел мой черед уйти. Я принимаю это со спокойствием и легкой душой, Андрей. Я вздохнул, понимая, что не смогу его переубедить. Была в его голосе и лице нерушимая уверенность, и кое-что еще. Думаю, это можно назвать умиротворением. Он действительно готов уйти и оказаться на той стороне, что бы нас там ни ждало. «Прощай, Андрей, брат мой». «Прощай», — воздохнул я, и слава растворился, а вместе с ним в мир вернулась и жизнь. «Граф, что-то не так?» — спросил у меня Семен Добронравов. «Нет, все нормально, великий князь», — ответил я ему. Просто немного задумался. «Надеюсь, вы все же обдумаете мое предложение? Не отвечайте отказом сразу. Пока вы не побывали на аудиенции у государя, есть возможность передумать». «Не думаю». Покачал я головой, и тут услышал звук открывающегося лифта, ведущего на этаж. А затем мы неторопливые размеренные шаги. «О, господин Ферос, вы пришли гораздо раньше, чем я ожидал». Заметив гости, Семен поднялся и поприветствовал его. А вот я остался сидеть, стиснув кулаки. Фирос посмотрел прямо на меня и приветливо улыбнулся, но вот взгляд был холодным. — Извините, граф, на сегодня у меня была назначена еще одна встреча. — Не беспокойтесь, великий князь. Мы с господином Фиросом давние друзья, — выдавил я из себя приветливую улыбку. — Видимо, он поэтому и пришел к нам раньше.